Владислав Крапивин. Баркентина с именем звезды. Повесть. Цикл сказки о парусах и крыльях. Москва, 2000 год. Издательство «Центр Полиграф». Баркентина или «Шхуна Барк» – большое морское парусное судно, имеющее не менее трех мачт. Фок мачта всегда вооружена только прямыми парусами. Все остальные мачты сухие, то есть несут лишь косые паруса. Краткий морской словарь для юношества. «А все же этот парень держит судно в руках», — сказал самый старший матрос. Фенимор Купер, красный корсар.